Нет, Лаврик, спасибо. Дать денег? У меня тут с последнего дела пара косых завалялась. Не надо. Есть у меня. Отец должен скоро приехать. Заберёт меня с собой. Куда? На фронт? усомнился Лаврик. А хоть и на фронт, он же при штаб армии. Устроись там сыном полка или еще кем-нибудь. Ну-ну. Я чего хотел тебе сказать, Миня? У меня сегодня с барыгой, которому твои кинщики шматье помытое сдавали, а потом к сего-то на тебя катанули. Толковище было. Колонулся он, что они сегодня ночью должны ему товар притортать. Может, заложим их мусорам заранее, чтобы с поличным? Через того же барыгу я ему пирог к боку приставлю. Он чего хочешь для нас сделает. Нет, я сам жестко сказал Мика. Или Харри им расписать, чтобы доктора потом по чертежам не собрали. А то и зашмалять есть чем. Лаврик незаметно огляделся, сдвинул в сторонку полупинжачка. Почил спины, и из-за брючного ремня торчала рукоятка пистолета ТТ. Нет, Лаврик, спасибо. Я один. Осторожней, Минька. Я их специально покнокал у вашего Алатау. Парнишки крепкие и сытые. Как бы он и тебя. Но тут Меконяоожитно так посмотрел на Лаврика, что тому даже на секунду нехорошо стало. На мгновение Лаврику даже показалось, что он видит тех двоих, крепеньких и сытых, уже мёртвыми. Раصدил Мика просто. Раз с Генкой и Маратикой дощали им барыги товар приволочь ночью, значит, они не по общаге будут шуровать. Когда все за своими занавесками дышит, они камеру хранения будут брать. После нескольких случаев воровства администрация общежития приалатау Все вродела на четвёртом этаже в бывшей кинопроекционной комнате камеру хранения для особо ценных личных вещей проживающих. Чтобы хоть как-то уберечься от таких вот, как этот отвратительный мишка Поляков. Но кто бы мог подумать из такой интеллигентной семьи? Господи, что война с людьми делает? Особые надежды возлагались на противопожарную железную дверь, бывшую кинопроекционной. Заперли её на огромный замок, а ключ отдали коменданту общежития. Кому надо чего продать на балочке, чтобы сметанкой или колбаской ребёнка поглаловать? А то я бовку себе прикупить. Тут заряд коменданта и подиво надзором вытаскивает из своего чемодана кто старенький серебряный браслетик, кто хрустальную пепельничку, а кто и шубку котиковую. Мика так ясно представил себе, как Маратик и Генка взламывают замок бывшей проекционной, что даже сам испугался, не опоздал ли он. Еле дождался темноты, выполз из-под своих декораций Пробрался по пожарной лестнице на крышу, спустился через вентиляционную шахту на нужный этаж и занял наблюдательную позицию одним лестничным маршем выше камеры хранения. Слабенькая лампочка освещала железную дверь бывшей кинопроекционной с огромным тяжёлым замком. Часа через 2 Кадры эти, вымотанные нервным ожиданием, чуть было не задремал. Снизу послышались осторожные шаги.